Мне к сотне вашей особы. Перед жихрем за моя чело надежда, правда, слабенькая и дорожащая, как огонёк в бумажном фонарике, освещавшем подземелье. Да что объясняться, сказала. Как и в прошлый раз, меня послал старый Беломор разобраться с вавилонской башней и научил всему, что полагается. Да вы послушайте с самого начала. Ну-ну, сказал король. Тюремные дни и ночи длинны, а тюремные байки коротки. Времени у нас предостаточно, либо наоборот, очень мало. И Жихер начал рассказывать с самого начала, то есть с возвращения. Король при упоминании чёрного озера Мордредда впал в угрюмость и слушал молча.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 С этими словами он протянул руку, наровя схватить богатыря за шею, но Жихрь перехватил его руку и задержал. Некоторое время они боролись, пока Жихрь не положил королевскую десницу на холодный камень. Да, вы необыкновенно сильны, сказал ей Артур. А может быть, это я ослабел? на тюремных харчах, но это еще ничего не доказывает. Вот если бы при вас был этот ваш пресловутый меч-симулякр, да был бы он при мне, я бы сюда не попал, — гордо сказал Жихарь. А в доказательство я тебе кое-что расскажу. И он рассказал такое... что ни в какую книгу войти не могло и касалось пребывания жихаря с принцем в бабьей земле окаянии не знаю что и думать сказал я артур после долгого молчания вряд ли серн юзур при всей его невоздержанности на язык стал бы говорить об этом посторонним людям даже в сугубо мужском обществе если бы перед самым моим отбытием сюда я не получил через сэра Дямона костяные уши устной весточки из Многоборья я бы решил что незабвенный сэр Ньюзер погиб и душа его переселилась в чужое тело да не душа а слава Сварливо, — сказал Жихарь, — и не его, а моя. В древнем трактате «Лецзы» записки о жабе, держащей во рту тридцать две жемчужины небесной премудрости, сказал молчавший да то ли бедный монах, описывается нечто подобное. «А я несовершенный, понял». Сей молодой студент заснул на волшебном изгаловие, которое вполне возможно позаимствовал ему достойный демо, и ему приснилось, что он стал героем низо и до сих пор сницы. И мы с нимся. Ехидно сказал король: "И эти мерзкие казематы снятся очень даже может быть. Растерян ответил Люк. Все мы в конце концов кому-то снимся. Какой-нибудь яшмовой черепахе. Старишь, старина, ласково сказал король. Совсем из ума выживаешь. Я вот у себя в Камелоте навсегда отменил допросы под пыткой. Но палача Хьюго по прозвищу Кровавый Дыдуля выгонять не стал. Ну куда старик пойдёт с такой репутацией? Вот он, Хьюго, живо доискался бы правды. Ну, думаю, что получаей здесь хватает, сказал бедный монах. Просто мы им не интересны. Мы всего лишь нежелательные чужестранцы, и действия местных властей, я считаю, вполне правомерными. Если бы мы